Глава девятая. керри «Доктор Коул! Доктор Коул, ее надо приводить в себя!» «Смотрите, она стонет, ей больно! Доктор Коул!» «Если ты сейчас разбудишь девушку, боюсь, плохо станет тебе!» «Кесси, не наводи панику! Видишь, все показатели, кроме слегка учащенного пульса, у мисс Мур в порядке! Но, доктор Коул, вы посмотрите на ее руки! Она же навредит себе!» Навязчивые голоса ворвались в мое сознание в самый неудобный момент. Я балансировала на грани сна и яви и никак не могла вернуться назад. В лифт к Делю. А мне хотелось туда. У нас с ним остались незаконченные дела. Например, мы не успели поговорить. «Доктор Коул, да что же это такое? Я буду жаловаться заведующему». «Кесси, вернитесь лучше к своей работе. По-моему, вам есть чем заняться». А с мисс Мур я сам решу, что делать. Громкий возмущенный возглас похоронил последнюю надежду на мое возвращение. А громкие шаги, в которых легко угадывалось неодобрение поведения врача, даже заставили меня приоткрыть глаза. Доброе утро, Мисмур. Мур. Непривычный тихий голос лечащего врача привлек внимание. Прошу прощения, что прервали процесс восстановления. Но раз уж вы проснулись, может, скажете, почему не говорили, что вы из наших? Про Сони мозг плохо работал. Да и, откровенно говоря, мысли все еще блуждали там, во сне, рядом с красавчиком Делем и его горящим взглядом, обещающим ему немного, много, очень много горячего секса. Но что-то в словах врача все-таки привлекло мое внимание. Восстановление? Погодите, что значит из ваших? Не замечая, что именно делаю, уперлась локтем в матрас и слегка приподнялась на кровати. Локтем правой руки, той самой которой еще вчера я не могла толком шевелить без боли. И заметила это несоответствие только после выразительного взгляда врача и его слов. «Этого восстановления. Кажется, нам нужен очередной рентген. Какого черта со мной происходит? Мисс Мур, судя по вашему удивленному виду, вы плохо понимаете свою суть». Как «Какую суть?» Врач задумчиво посмотрел на меня. При этом явно неосознанно теребя уголок губы. Странное движение для взрослого мужчины, но видно было, для него это привычный жест. Закралось подозрение, что сейчас мне будут врать, а допустить и этого я не могла. Мне нужно знать, какого черта происходит в моей жизни. Доктор Коул, а давайте вы мне просто все объясните. Мой хриплый после сна голос заставил вздрогнуть одного из самых лучших врачей больницы. Ну и ну. Мужчина сильнее нахмурился и, помолчав еще с минуту, наконец заговорил. Давайте так, мисс Мур. Мы с вами сделаем сегодня еще один рентген. Если мои подозрения подтвердятся, я расскажу вам все, что смогу. Но скажу честно, информация будет скудной. Такой вариант вас устраивает? Устраивает ли меня скудная информация? Конечно, нет. Но это информация, и пусть ее будет немного, зато она будет. Поэтому я лишь молча кивнула, что принимаю его условия. Неважно, как мало я смогу узнать. Рим тоже строили не за один день. Вот и я буду собирать любые крохи, что упадут мне милостью небес и лечащего врача. Тем более сегодня должна прийти Джесс. Думаю, общение с ней, а главное с ее айпэдом, тоже прояснит для меня некоторые вопросы. Например, насколько мои сны соответствуют действительности. Получив мое молчаливое согласие, Коул, все так же задумчиво, хмурясь и не прекращая теребить свою губу, вышел из палаты. А я, оставшись в относительном одиночестве, ведь спящая соседка почти не считается, как завороженная подняла свою руку. Подняла. Сама. Без боли, без малейшего напряжения поврежденных связок. Как на чудо смотрела на свою весьма похудевшую конечность и плакала. Слезы текли сами, освобождая, разгоняя страхи и даря надежду. Лежа на опостылевшей больничной кровати, я в первый раз за месяц смогла сама дотронуться до своих волос. Такой простой жест, заправить локон за ухо, убирая его с щеки, вызвал новые потоки слез. На сей раз радостных. Я смогла, я согнула локоть, пошевелила пальцами. Это как волшебство, но кажется намного лучше. Моя жизнь возвращается ко мне. Несмотря на легкую лангету и миллион бинтов, я сейчас была абсолютно счастлива. Не знаю, как это стало возможным, не знаю, кого или что благодарить, но я готова на весь мир кричать. Я выздоравливаю. Когда через час за мной прислали карету, а точнее, повезли меня на рентген, я все так же развлекалась тем, что незаметно для медперсонала осторожно сжимала и разжимала пальцы. Такое простое действие, но я все еще не верила, что это правда. «Очуметь!» «Еще вчера я не могла шевелить ими без острой боли, которая простреливала всю руку и заставляла задерживать дыхание. А сегодня?» «Сегодня все изменилось. Я уверена, рентген покажет значительное улучшение в моем состоянии. А значит, док не сможет уйти от разговора». «Не могу сказать, что процедуры чем-то отличались от обычных. Наоборот, все было до боли знакомым. Но маленький, хотя и очень жаркий огонек уверенности все рос во мне». Помимо чуда с необъяснимым выздоровлением руки я заметила еще одно изменение. Все процедуры я перенесла намного легче. Будь то дорога до кабинета, когда в предыдущий раз меня как принцессу в гипсе везли по коридору, я всем телом чувствовала вибрацию от того, что небольшие колесики каталки наезжают на швы плитки. А сейчас и ухом не повела. Или перемещение моей пострадавшей тушки на аппарат. Все давалось мне легче и безжалостные иглы боли не пронзали тело в ответ на малейшее движение. С каждой минутой я все четче понимала разговору быть. А уж когда Коул под каким-то предлогом отослал медсестру из кабинета, убедив ее, что сам отлично справится с таким простым процессом, как сделать снимок, и вовсе расплылась в широкой победной улыбке. Хорошо, что доктор не увидел, иначе заподозрил бы в родстве с акулами. Через полчаса меня повезли обратно. А на мой требовательный взгляд лечащему врачу ничего не оставалось, кроме как со вздохом сказать. «Отдыхайте, мисс Мур. Я зайду к вам, и мы поговорим более детально». И он так выразительно посмотрел на мой стиснутый кулак, что я поняла, что мое супербыстрое восстановление должно остаться в тайне. «Ну что ж, вполне справедливо. Я подожду. А если этот старый шельмец надумает меня обмануть, вот тогда вся больница узнает о божественном чуде». Думаю, на самом деле Коул не единственный, кто сможет объяснить, что со мной происходит. И Я сделаю все возможное, чтобы привлечь как можно больше внимания к своей персоне, ради получения ответов. Думать о том, что это может быть опасно для меня, не хотелось. Как оказалось, в этой жизни может быть опасным все, даже доверять престарелой соседке. Вон куда меня довела слепая вера в то, что пожилые люди врать не будут. Но нет, доктор Коул не обманул. Пришел аккурат в момент, когда к Ларе приехала мама. Женщина, она была шумная, много говорила, громко ахала и активно жестикулировала. Такой типаж людей, за которыми интересно наблюдать. Но общаться долго не хватает сил, их слишком много в пространстве. Но в этот раз я была только рада, что мама Лары оказалась именно такой, у соседки не осталось и шанса, чтобы наблюдать за мной. А с приходом Коула еще и подслушивать. Хотя я видела, как вспыхнули любопытством глаза девушки, когда доктор взял стул и придвинул его вплотную к моей кровати, поворачиваясь спиной ко второй своей пациентке. «Ну что, мисс Мур, вы все еще хотите знать про нас?» Как-то очень издалека и весьма неуверенно начал он этот разговор. «Возможно, в данной ситуации было правильнее все выяснить у ваших родителей?» но ну, гениально. Просто замечательно придумал». Сначала дал понять, что знает что-то, что неизвестно мне, а теперь не хочет рассказывать даже той малости, о которой говорил утром. И, может быть, доктор Кол и прав. Вероятно, мне стоило бы все выяснить у своих родителей. Вот только... Знаете, Генри, чуть подавшись вперед, я вцепилась в рукав белоснежного халата, показывая этим жестом все, что думаю о таком предложении. Я бы с радостью воспользовалась вашим советом, но есть несколько проблем. Первое. Меня усыновили в возрасте пяти лет. И вторая. Мои приемные родители сейчас в очередном кругосветном путешествии. Давайте не будем играть в эти игры. Вы явно что-то знаете и просто боитесь мне все рассказать. Но я не прошу все. Мне хотя бы безопасный минимум. Иначе я в своем незнании могу наломать много дров. А играть со своей жизнью мне совершенно не хочется. Демонстративно медленно я разжала пальцы, освобождая из плена свой единственный источник информации и откинулась на подушку. «Док, попробуйте понять. Я сейчас как слепой котенок, вокруг которого происходит слишком много событий, и меня это чертовски пугает. Давайте начнем с малого. Вы говорили, что я не осознаю своей сути. Так расскажите мне об этом». Врач прикрыл глаза, уперся локтями в край моей койки и тяжело вздохнул. «Да-да, так и поняла, что я крайне тяжелый пациент. И разговаривать со мной ему непросто». На всякий случай накрыла его ладонь своей и слегка сжала пальцы. Док от моего прикосновения странно вздрогнул, но глаза открыл, даже криво усмехнулся. Я думала, что Коул сейчас опять начнет юлить, но нет. Видимо, нескольких секунд ему хватило, чтобы собраться с мыслями, и он начал с сути. С самой невероятной, непонятной, неприемлемой мать ее так сути моего вопроса. Филеи инферном индустрия Так называется наш вид. Какой шутник придумал это название, мне неизвестно, но по сути в чем-то логика прослеживается. Это латынь. В переводе звучит как «сыны энергии ада». Люди, обычные люди, несколько веков назад начали называть нас просто – демоны. Я уверен, что ты, Кэрри, демон. Вероятнее всего полукровка. Бывают в жизни такие моменты, вокруг тебя вдруг все замирает и появляется бесконечная растянутая секунда времени, когда ты понимаешь все. Бывает. Да. Но сейчас не замерло ничего. Наоборот, у меня сложилось впечатление, что я катастрофически не успеваю запрыгнуть на поезд мыслей Дока. Кто там я? сын и кого? Вот объяснил, так объяснил. Мысли заметались в голове, а я все никак не могла их остановить. Лишь одну успела поймать за хвост и задать вопрос, далеко не самый важный сейчас. «Пару сотен лет назад?» «Да, пара сотен. Плюс-минус, тысяча примерно. Могу только представить, насколько глупое выражение лица сейчас у меня было. Глазки выпучены, рот открыт, обровки домиком. Мыслительный процесс сложно давался в такой ситуации. Я думала, что хочу знать правду, какой бы она ни была, но к такому меня жизнь не готовила». Крепко зажмурившись и сделав пару глубоких вздохов, решила, что структурировать полученную информацию буду позже. Для начала нужно выяснить все, что Коул мне сможет рассказать. Так, еще раз. Вы демон. Видимо, вас много таких сынов чего-то там, и вы предполагаете, что я одна из вас? В общих чертах я правильно поняла? Демон на самом деле не совсем верное название. Ну да, поняли вы правильно. Я более чем уверен, что вы из наших, иначе такую регенерацию я объяснить не могу. Генри, как я уж тут условности, покосился на Лару и ее маму и быстро заговорил, будто знал, что времени для безопасного разговора у нас осталось мало. Послушайте, мис Мур, Кэрри, я полукровка, весьма слабый демон. И информации настоящей важной информации у меня крохи. Вы, насколько я понимаю, до этого момента не знали, что обладаете некоторыми силами, скажем так. А значит, это первое проявление вашей сущности. Из чего могу сделать вывод, вы тоже полукровка. Я вам помочь практически не могу, просто из-за отсутствия данных. Поймите правильно. Чистокровные демоны хоть и живут среди людей, но сущность свою стараются держать в узде. Слишком опасно раскрываться. Вам нужен кто-то из местной семьи. Покровитель, возможно. Я же одиночка. Да, конечно. Про меня знают, и я пользуюсь их расположением. Но, как и говорил, ничем по-настоящему важным со мной не делятся. Все, что я знаю, это крупицы. Вам же нужен посвященный. Нужно обучение. Вы можете быть опасны для окружающих. То, что говорил Коул, было для меня бредом. Расскажи мне, кто такую историю еще пару недель назад я бы искренне посочувствовала рассказчику. В конце концов, шизофрения – болезнь не самая приятная. Но и совсем не верить доку я не могла. Просто внезапно быстро заживающая рука, странные и слишком настоящие сны и чак. чертов чак, который буквально вчера довел меня до панической атаки, одним своим появлением. Не давали мне сейчас легко отмахнуться от слов сидящего рядом мужчины. Да и не выглядит он как человек, который шутит. Вера в произносимые слова так и горела в его взгляде, устремлённом на меня. Я видела, что Генри собирается продолжить свою сумбурную речь, но у меня возникли вопросы. Я бы сказала жизненно важные вопросы. Погодите, погодите, вы меня запутали. Что за семьи? Какой покровитель? Чем я могу быть опасна? Врач снова оглянулся на мою соседку и ее громкую мать, и, убедившись, что там на данный момент идет оживленный спор, решил таки немного пояснить ситуацию. Все демоны, не умеющие управлять своей силой, опасны. Может произойти всплеск энергии, и тогда бам! Он собрал пальцы обеих рук вместе, а потом резко раскрыл ладонь, изображая что? Взрыв? Единственное, почему я сейчас не предлагаю вам домашнее лечение, вы слишком слабы. Как полукровка и как демон, который тратит всю свою энергию на восстановление организма. Семьи? Хм, <клёжи> тут сложнее и проще одновременно. Чистокровные объединяются в кланы. Так, наверное, проще объяснить. Называются они семьи. Сейчас их несколько, я знаю. Двенадцать. По сути, они не все родственники, далеко не все. Формируются семьи, скорее, по силе, территории. Ну, из-за определенного устоя. В каждой семье есть старейшины. Самые сильные демоны, конечно же. Они следят за соблюдением определенных правил членами семьи. Решают, кого туда можно принять и многое другое. У нас в штате всем правит семья эсиресов. Одни из древнейших. В городе многое контролирует их сын. Больше сказать не могу. Я вне семьи. Хотя и часто с ними работаю. «Мисс Мор, я, правда, больше сказать не могу. Узнают старейшие, на меня в лучшем случае выгонят из больницы. Единственное, могу предположить, к какому виду вы относитесь». «Доктор Колу, можно вас на минуточку?» «Дочь говорит, что вы хотите отпустить ее домой». Голос матери Лары прервал наш разговор на самом интересном месте. «Оказывается, у сынов и какие-то разные виды есть. Очень интересно. Но чувствуя, это мне уже не узнать». Не из этого источника информации так точно кажется гендри и так сказал больше чем собирался и сейчас он даже рад что нас прервали хотя все же перед тем как оставить меня наедине с мыслями он успел шепнуть вам нужен молодежный квартал там вы сможете найти ответы на многие вопросы после чего встал и отошел к соседней кровати обсуждать состояние ноги лары я же Пыталась упорядочить полученную информацию, которая изъяла огромными дырами. Кажется, все дороги ведут меня на ночные приключения. А из молодежки, как называли этот квартал многие тай развлекательных заведений города, я знала только двоих, кому могла попытаться задать вопросы. Итак, кого же выбрать? Деля или Чака? Чака или Деля? С учетом того, что я вообще не уверена в существовании Деля, вроде бы выбор очевиден. Тем более Чак вчера тоже что-то сказал про наших. Но внутренний голос шептал, да нет, буквально орал, ему доверять нельзя. А значит, нужно попробовать, хотя бы попытаться поговорить с красавцем сна. А еще неплохо бы выяснить, не плот ли моей фантазии этот эталон представителя мужчин. Почему-то сейчас я была уверена, если он существует на самом деле, то он точно из сынов. Стоит только вспомнить, как он упомрачительно пахнет. Суета вокруг выписки Лары прошла мимо меня. Слишком много мыслей было, слишком быстро девушку выселили из палаты, и я снова осталась одна. Но внимание на это обратила только когда на телефон пришло сообщение. Не задумываясь, потянулась к трубке, лежавшей под подушкой. «Джесс, эй, подруга, что у вас происходит? Мы приехали к тебе, нас не пропустили. Говорят, какой-то карантин и посещение вашего крыла запрещены». Удивление было настолько велико, что я вскинула голову и посмотрела на соседнюю кровать в порыве желания поделиться новостями, но увидела лишь аккуратно сложенное белье в изголовье. Вот тогда-то и пришло понимание, что за карантин. А за пониманием возмущение. Коул. Cool. Я. Понятия не имею, что происходит, но мне нужен твой пэт Джесс. Не волнуйся, детка, я все продумала. Гаджет тебе принесут. Связь оплачена, и я жду тебя в скайпе. Не скучай. «Скоро все обсудим». «Я». «Спасибо. Ты буквально спасла меня». «Джесс». Спасла бы я тебя, если бы смогла прорваться в палату. А так лишь чуточку скрасила твои серые будни. Давай, Мурмур, -мур, выздоравливай, мы скучаем. Кстати, твоя соседка, та еще старая стерва, пыталась забрать у нас ключи, утверждая, что ей не составит труда каждый день проветривать квартиру и вообще следить за ней». «Я». «Какого? Джесс!» Джесс, не волнуйся. Ей не удалось даже кончик носа сунуть на твою жилплощадь. Но я тебе советую квартиру сменить. Райончик, конечно, хороший, но старушка явно неспроста воду мутит. Думай, Кэр. Ты же знаешь, у меня есть личный риэлтор. Горячий, молодой и такой опытный. М -м -м, хотя нет. Старушка, об этом лучше не думай. Тебе там не повеселится даже. Хотела положить тебе космического друга, но решила, что ты не оценишь. Я «Да пошла ты! Люблю тебя!» Спрятав телефонное место, тихо рассмеялась. Просто представила, как эта неугомонная девчонка уговаривает доктора Кула передать мне файл-имитатор зеленого цвета. А именно такой она называет «космический друг». И сдержаться не смогла. Хотя на самом деле веселого в ситуации было мало. Мысли тем временем снова вернулись к разговору с лечащим врачом. Сыны, семьи, покровитель и так мало информации. Одно я поняла точно. Как бы нелепо это ни звучало, но ночные приключения в Папилон однозначно способствовали резкому улучшению моего здоровья. Вспомнив сон в малейших подробностях, пришла еще к одной нелепой, но много объясняющей мысли. «Кто ж ты такой, Дель? Из снов? И что за волшебный леденец у тебя в штанах?» Так и не придя, никаким выводам решила готовиться ко сну. Как-то незаметно для меня день подошел к концу, хотя до отбоя еще было время, сейчас мне очень хотелось спать. Эмоциональные качели на протяжении дня забрали остатки сил. Удобно устроившись на подушке, закрыла глаза. Сон буквально затягивал свои объятия. И последняя мысль перед тем, как я отключилась, была о том, что посылку от Джесс мне так и не принесли.